Глава тридцать 35. На плаву. Это были горькие дни, дни после аварии Space Shuttle. Всех в Virgin раздирали противоречивые чувства. Трагическая гибель Майка Олсбери занимала все мои мысли, но сотрудникам компаний Virgin America и Virgin Money надо было как-то справляться со своей повседневной работой. Мы собирались сделать эти компании публичными и вывести их на фондовую биржу. Невероятно важное для нас решение, которому предшествовали месяцы и месяцы подготовки. Но последние недели оказались самыми трудными в моей жизни. Мне приходилось постоянно возвращаться в Махава, разбираться с последствиями катастрофы и пытаться следить за подготовкой к публичному размещению акций. Мы собрали совет директоров Virgin Group, и сразу стало ясно, что мнения продолжать подготовку или нет, разнятся. Пришлось ставить трудные вопросы, казалось бы, совершенно неуместные в таких обстоятельствах. Кто-нибудь считает, что двигаться дальше и сделать все запланированное это неуважение к памяти Майка, спросил я. Однако все соглашались, что нам следует продолжать начатое. Джош размышлял вслух. А у нас достаточный запас прочности, чтобы выдержать все это лишнее внимание. По-моему, достаточный, но как считают остальные? По мере обсуждения мне стало совершенно ясно, что Virgin должна держаться и гнуть свою линию. Джош тоже привел веские доводы. Если мы не верим, что наши компании достаточно устойчивы, то в этом случае лучше действительно все отложить. Но только в этом случае. Я совершенно уверен, что компании выстоят и трагедия в Галактик ни на что не повлияет. К концу совещания все пришли к единому мнению. Давайте впряжемся», — сказал я. Понятия не имею, почему именно эта фраза пришла мне в голову. Вместе с нашим партнером Крайс Capital мы прошли через выматывающую, но результативную подготовку к листингу на Нью-Йоркской фондовой бирже Nasdaq. А между тем, Jayne N готовила компания Virgin Money к публичному размещению акций в Британии. Мы затеяли небывалое два публичных размещения одного бренда в двух совершенно разных секторах за одни сутки. Хоть я и был согласен с Джошем, что надо давить на газ, но был уверен, что светиться на мероприятиях мне совершенно незачем. Это было бы неуважительно по отношению к тем, кого коснулась катастрофа в Махаве. Как это часто бывает, самое главное удачно выбрать время. 13 ноября мы объявили о размещении акций Virgin Money на лондонской фондовой бирже. Банк Элдемор, который заявил о намерении выйти на фондовую биржу за месяц до нас, был вынужден отказаться от своих планов, рынок слишком лихорадило. Если бы мы поспешили с размещением, запланировав его на неделю раньше, то нам пришлось бы поступить так же. В итоге цена акций при первоначальном размещении составила 283 пенни за акцию, а значит, компания Virgin Money была оценена в 1 млрд 250 миллионов фунтов. Рынок хорошо отреагировал на публичное размещение наших акций, их стоимость в первый же день немного выросла и продолжила расти в течение следующих нескольких месяцев. Мы провели финальный платеж 50 миллионов фунтов, закрыв покупку Northon Rock. Британскому правительству мы выплатили в общей сложности больше миллиарда фунтов. В марте 2015 года мы опубликовали годовой отчет, согласно которому наши доходы без учета налогов выросли более чем в два раза и достигли 121,2 миллиона фунтов. Все акционеры, которые прежде сомневались в успехах компании, теперь были вполне довольны. "Это правда наш банк", написал я, Ярджейн. "У меня такое чувство, что я почти взрослый". В свое время за слишком неформальный внешний вид меня выставили из отделения Куц, очень приличного банка. С той поры прошла целая вечность, но когда началось преобразование в публичную компанию, тут-то и вылезла наша панковская сущность. Выпустить кредитные карты с обложкой того самого альбома Sex пистолс из-за которого нас когда-то таскали в суд. Легко. Это было и вызовом. Мы особенные, не такие, как другие банки, и данью нашему наследию, бунтарскому духу Virgin Records, рискнувшей записать секс-пистолс пионеров контркультуры. Мы разослали по редакциям рекламные фотокредитных карт. Поразительно. Суд мы выиграли еще 40 лет назад, но газеты, как и прежде, отказывались размещать нашу рекламу всего лишь из-за слов яйца на кредитках. Впрочем, я не расстроился, и вправду, незачем морочить себе яйца к черту обычный скучный банкинг. С самого первого дня Virgin Money все делало иначе. Главное, чтобы людям было удобно с нами работать. Все началось с 14 сотрудников, которых привела с собой Джейн Энн, чтобы запустить Virgin Money. Теперь у нас были тысячи специалистов, обслуживающих миллиона 2.8 тысяч клиентов в 75 отделениях и пяти клубах лаунж. Когда ты говоришь, что я хороший банкир, мне приятно, написал я ДжейН. Эн, но оказывается, даже хорошему банкиру яйца мешают. Буквально на следующее утро после публичного размещения акций Virgin Money, Дэвид Куш и его коллеги собрались в Нью-Йорке, чтобы отметить официальное превращение Virgin America в публичную компанию. Стоимость акций выросла на 25% от первоначальной цены размещения 23 доллара за акцию. Благодаря чему вся компания оценивалась в миллиард долларов. Когда я вспоминаю, какой путь прошла Virgin America, то понимаю, это одна из тех компаний, которыми я больше всего горжусь. А Эван Лоуэлл, один из партнеров Virgin Group, даже напомнил мне, что самый первый его звонок в качестве члена совета директоров Virgin America был адресован не кому-нибудь, а юристу по вопросам банкротства. С начала работы компании до середины 2010 года мы понесли 270 миллионов долларов убытков. К концу 2013 года мы объявили о годовой прибыли, превышающей 10 миллионов долларов. А еще через год мы уже летали по более чем 20 маршрутам в США и Мексике, и у нас были тысячи энергичных сотрудников и миллионы преданных клиентов. как и в случае с Sex Pistols на кредитных картах Virgin America тоже была некоторым образом связана с музыкальным миром. Как раз в день выхода на фондовую биржу Nasdaq нам покорилась очередная вершина. Объемы коммерческих полетов превысили миллион часов. Этот исторический рубеж преодолел один из наших первых самолетов во время рейса из Сан-Франциско в нью арк Так совпало, что назывался этот самолёт California Dreaming. В честь давнего хита группы The Mamas and The Papas. Кто-то может сказать, что мы слишком распыляемся и хватаемся за все подряд, но не стоит забывать об одной особенности Virgin. Мы невероятно гибкий бренд. Мы прошли через бесконечную череду обновлений, и это еще не конец. Нам 50 лет, но мы по-прежнему молоды душой в отличие от некоторых. Мы по-прежнему человечнее, оригинальнее и веселее всех, но теперь мы еще и надежны. Было бы любопытно хоть одним глазком взглянуть, во что превратится Virgin лет через 30 после моей смерти. Да, моим детям и всей нашей команде придется попотеть. Конечно, компания изменится, но опасность в том, не станет ли она без меня слишком правильной. Главное не растерять умение рисковать и не бояться, если нужно, показывать язык общепринятым нормам. За всю жизнь я видел множество компаний. Они рождались и умирали, а умирали в основном потому, что боялись меняться. Они упрямо перли вперед, даже если дело было проиграно, и не видели дальше своего носа в отличие от Вёржен. Я кое-чему научился у великих музыкантов. Карьеры Дэвида Боуи и Принса, Мадонны это урок всем нам. Важно уметь меняться. Многие живут по принципу: "Пересчитай своих овец и спокойно их стриги". А если людям наскучит овечья шерсть, и они захотят бифштекс, тогда они уйдут к тому, кто разводит коров, и ты со своими овцами останешься не у дел. Так что, на мой взгляд, лучше построить коровник вовремя, то есть раньше остальных. Я всегда считал, что надо заниматься только тем бизнесом, который интересен тебе самому. У тебя должна быть страсть к тому, что ты делаешь. Именно поэтому я по молодости начал с журнала, потом переключился на музыку. Когда я стал больше путешествовать, решил расширить бизнес и заняться авиаперевозками, гостиницами и туристическими поездками. Я постоянно был в движении и предсказуемо переключился на мобильные телефоны и связь. С возрастом я начал несколько больше заботиться о здоровье, так появился наш спортивно-оздоровительный бизнес. Теперь я занимаюсь банковским делом и даже, как я сам с удивлением узнал, запускаю в Южной Африке ритуальное страхование. Страхование предназначенное для покрытия расходов на похороны в случае смерти застрахованного лица. Наш бренд сопровождает человека от рождения до смерти, бренд как стиль жизни. Мы даже провели исследование Оказалось, что клиенты разных возрастов, строго говоря, трех поколений, называют Virgin в числе своих любимых брендов. Такое было бы немыслимо, если бы мы не развивались и не превратили Virgin в бренд, с которым не скучно идти по жизни. Я уже не тот, каким был в 20, и бренд тоже изменился, но базовые принципы и ценности у нас общие и неизменные. Главное в нашей способности преображаться понимание местных особенностей и адаптация подхода к требованиям рынка. Прекрасный пример Virgin Active международный бренд, который следует общей цели и при этом в каждой стране обладает своими уникальными особенностями. В 2015 году я был в Мельбурне и попал в зал, где, как мне доверительно сообщили, планировались занятия по антигравитационной йоге. Ладно, хотите йогу, пусть будет йога. Там меня подвесили к потолку, и я висел вверх тормашками. Новые австралийские клубы сильно отличались и от клубов в Сингапуре, и в Бангкоке, и от клубов в Британии, где мы продолжали расширять нашу сеть. Если бы не гибкость бренда Virgin, мы бы не смогли охватить все эти рынки, где и без нас было полным-полно предложений. Это без тени смущения признавал и Мэтью. Почему-то же на вывеске написано Virgin Active, а не какая-нибудь Фабрика здоровья Мэта и Фрэнка. Когда выходишь на новые рынки, очень хорошо, если твой бренд уже знают, но гораздо важнее понимать, что тут принято, а что нет, и подстраиваться под обстоятельства. В Сингапуре я спросил, почему Virgin Active здесь не называют клубы здоровья, как везде. Местный менеджер объяснил мне, что этот термин в Сингапуре ассоциируется с публичными домами, а нам совсем не хотелось производить такое впечатление, особенно когда само наше название VIP как мы чисты и невинны. Если в каком-то нашем клубе клиентами были преимущественно китайцы, мы избегали черного цвета в оформлении, черный цвет в Китае цвет смерти, а это несколько противоречило нашей жизнелюбивой философии. Если бы мы всюду пихали одни и те же штампованные решения, воспроизводили подходы, которые работали в других местах, у нас бы ничего не вышло. Надо смотреть, куда едешь, пока не влетел колесом в яму. Жизнь куда проще, когда ошибки предотвращаешь, а не исправляешь. Как в капле отражается океан, так и в Virgin Active отразились мои представления о бренде Virgin в целом. Все усилия Virgin направлены на улучшение жизни людей. Мы стараемся предоставить сотрудникам и клиентам самые комфортные условия. Нас ведет вольный дух веселья и предприимчивости. Путь, который прошла компания Virgin Active от самого старта до выхода на международный рынок, яркий пример того, как важно уметь раздавать поручения и не бояться доверять людям. У Мэттью, Френка и их команды была возможность совершать свои собственные ошибки и радоваться своим собственным успехам. Именно поэтому они сумели создать международный бренд, полюбившийся людям. Я вмешивался только при острой необходимости, вместо того, чтобы ежедневно висеть на телефоне, критикую чужие решения. По состоянию на 2015 год, прибыль Virgin Active на протяжении 11 лет последовательно росла. А число сотрудников приближалось к тысячам. Наконец, встал вопрос: не пойти ли нам по следам Virgin Money и Virgin America и не подумать ли о выпуске акций. Но, посмотрев на результаты наших партнеров из CVC, вместо публичного размещения мы решили продать 29% акций компании Byte за 230 миллионов фунтов, сохранив за собой 20%-ную долю бизнеса и права на бренд. По результатам сделки Virgin Active была оценена в 1,3 миллиарда фунтов. Неплохо для компании, которая начиналась с одного сгоревшего спортивного зала в Престоне. Это была вполне справедливая цена. все таки 1,3 миллиона клиентов и 267 клубов в девяти странах на четырех континентах. Сделка прекрасно отражала нашу инвестиционную стратегию по формированию нового бизнес-ландшафта: Создаем компании с перспективой роста, развиваем их за счет привлечения внешних капиталов путем продажи партнёрам долей в компании или публичного размещения акций. Я позвонил Мэтью и напомнил ему об обещании, которое они с Френком дали во время нашей первой встречи 16 лет назад. Вы тогда сказали, что хотите создать для меня новый миллиардный бизнес. Что же, у вас получилось. Молодцы. Но у публичной компании есть и минусы. Появляется опасность потерять бизнес, который ты создал и развивал. В 2016 году, через полтора года после публичного размещения акций Virgin America, столкнулась именно с такой угрозой. Долгое время росли и множились слухи, будто более крупные компании выстраиваются в очередь, желая купить Virgin America. Эти слухи были правдой, пока мы расширяли список маршрутов и услуг на борту, добавили перелеты на Гавайи и осовременили развлекательную систему с сенсорными экранами, где-то за кулисами началась аукционная война. У меня не было ни малейшего желания продавать Virgin America. Наоборот, я сердцем чувствовал, что надо защищать компанию, которую мы вырастили с нуля и сделали любимой авиакомпанией американцев. Увы, я никак не мог это остановить. Поскольку я не гражданин США, по требованию Министерства транспорта США я должен держать свою долю в компании Virgin America в виде неголосующих акций, что связало мне руки в случае попытки поглощения компании. Интерес проявили и несколько азиатских авиакомпаний, но основная борьба за контроль велась между JetBlue Airways и Alaska Air. Я решил провести отдельные встречи с гендиректором JetBlue Робином Хейсом. и главой Аляска, Бредом Тилденом. Оба они жаждали моей поддержки и хотели узнать побольше о Virgin America и истории бренда. Что-то мне подсказывало, что Аляска лучше понимает наши цели и чувствует дух компании. Надо сказать, с Аляска мы уже были знакомы. Как и большинство других американских авиакомпаний, она оказалась в числе тех, кто пытался заблокировать наш выход на американский рынок. Прекрасно помню, как в 2009 году, когда мы наконец получили разрешение на полеты, я стоял у терминала и развлекался, показывая голый зад сотрудникам Аляска, работавшим на соседней стойке. Я создал Virgin America, потому что мне не нравилось обслуживание, и я знал, что у нас получится лучше. Поэтому же мы запустили Virgin Atlantic и Virgin Australia. Плохие стандарты обслуживания в Америке объясняются в первую очередь укрупнением авиакомпаний, причем рынок все больше и больше консолидируется. В 2016 году четыре крупнейшие авиакомпании США American United, Southwest и партнер Virgin Atlantic, компания Delta контролировали около 80% рынка. Десятью годами ранее, для сравнения, в Штатах было девять крупных авиакомпаний. И на таком тесном рынке Virgin America сумела завоевать любовь и верность клиентов. Я должен был знать, кто бы не выиграл гонку за нашей авиакомпанией, он не выбросит на помойку плоды наших трудов. Акционная война продолжилась. Аляска сделала очень весомое предложение, и JetBlue решили, что нет смысла торговаться дальше. 4 апреля 2016 года совет директоров Virgin America единогласно одобрил соглашение о поглощении компании Alaska Air авиакомпании Virgin America по цене 57 долларов за акцию. Таким образом, общая сумма сделки составила 2,6 миллиарда долларов. Возврат инвестиций оказался впечатляющим, даже с учетом тех сотен миллионов, которые мы потеряли на ранних этапах работы авиакомпании Но мое сердце было разбито, и я не скрывал, как грустно мне от этой сделки. Люди любили нашу авиакомпанию. Мне так хотелось еще многое сделать, открыть еще больше направлений, завести еще больше друзей. Я мечтал о смелых решениях, чтобы руководство когда-нибудь превратило Virgin America в пятую по величине американскую авиакомпанию. Впрочем, грустил не я один. Верные клиенты Virgin America были в ярости. Я их прекрасно понимал. Один из участников программы лояльности Elevate Club разразился гневным постом, прекрасно отражавшим силу захлестнувших его чувств. Идите к черту, Я любил Virgin America, а это поглощение означает, что вы станете еще одной дерьмовой авиакомпанией. Прямо жду, как вы поимеете клиентов. Можете и дальше вешать мне лапшу на уши. Я читал всю эту хрень про поглощение. Ага, конечно. Спасибо, идите в задницу. Майк Брофи отправил мне твит: "Поглощение Virgin America компании Alaska Air". Это как если бы Microsoft поглотила Apple. Вот и пришел конец последней хорошей авиакомпании. Но сильнее всего ранили отзывы членов нашей команды. Я разговаривал с некоторыми сотрудниками Virgin America теми кого хорошо знал, и все они были до крайности опечалены. А у меня было чувство, как будто акционеры продали наших людей замечательных, трудолюбивых, золотых людей. Когда я их спросил чисто теоретически, если бы мы создали новую авиакомпанию, вы бы пошли к нам? Все единодушно ответили, что да. Я открываю компании, потому что люблю перемены. А новая компания может изменить жизнь людей, и Virgin America отличный тому пример. Ради кучи денег я и пальцем не пошевелю, только если на эти деньги я потом сделаю то, чем буду гордиться. Я полетел в Сан-Франциско и поговорил там с другими сотрудниками. Знаете, счет в банке это вовсе не самая приятная вещь в мире, сказал я им. Истинная радость жить и дышать в одном ритме с авиакомпанией, со всей командой. вместе чего-то добиваться, менять мир к лучшему. Вы можете этим гордиться. Надо было действовать быстро и сосредоточиться на борьбе. Бренд Virgin America должен был остаться в небе, а команда на своих рабочих местах. Я постоянно списывался с Брэдом и пытался убедить компанию Аляска использовать бренд Virgin или хотя бы оба бренда и сохранить нашу прекрасную команду. Это было бы чрезвычайно глупо со стороны Аляска купить Virgin America и потом просто взять и выкинуть все то, что делало компанию такой замечательной. Бред пригласил меня в Сиэтл познакомиться с его командой. Отвечая на вопросы сотрудников Аляска, я понял, что они не меньше нашего хотят найти верный путь дальнейшего развития. Брэд сказал мне, что для него отказаться от бренда Аляска и использовать только Virgin Америка» означает потерять работу. Я это прекрасно понимал. Все тли любили «Аляска». Здесь у компании было много преданных клиентов. Наши команды устроили совместное совещание. Я был в восхищении от работы Эвена, Кристин и Ника из Virgin Групп» и Дэвида Куша, Луаны Калверт и Эбби Лунардини из Virgin Америка». Они удивительно четко обосновали, какую пользу может извлечь Аляска, если привлечет нашу команду и будет использовать наш бренд. В пример мы привели сотрудничество Virgin Atlantic и Delta. Две компании спокойно работают вместе и развивают каждая свой собственный бренд. В ближайшие несколько месяцев мы постараемся побольше узнать о вашем бренде, сказал представитель Аляска Joe Spreck. Brand Virgin популярен во всем мире. Нельзя не отдать ему должное. Но это была ложь. В середине марта 2017 года Аляска проинформировала нас, что откажется от бренда Virgin в 2019 году и сократит многих сотрудников. Я негодовал, но был бессилен изменить это решение. И я написал прочувствованное письмо Virgin America нашим сотрудникам и клиентам. Дорогая Virgin America, Так часто бывает, что приходит время проститься и сказать друг другу спасибо за пройденный вместе путь. А прошли мы с тобой через многое, и ты была достойна всего, каждой потраченной минуты, каждого пенни, каждой битвы за тебя. Всех наших довольных клиентов, всех наших сторонников мы заслужили, а не получили просто так. Рынок мы завоевали тяжелым трудом. Путь был долгим и трудным, но ты стала лучшей пассажирской авиакомпанией в Америке. Я хочу сказать твоим изумительным сотрудникам. Не сомневаюсь, вы и дальше будете так же прекрасно работать. И если останетесь в компании Аляска, и если пойдете другой дорогой. Я хочу сказать твоим изумительным клиентам. Мы будем вам вечно благодарны за веру в маленькую авиакомпанию, которая смогла взлететь. Компании появляются и исчезают, но любимые бренды дарят неизгладимое впечатление и остаются в сердце. Я предприниматель, а Virgin всегда старается открывать новые компании. И это еще не конец. Джордж Харрисон однажды спел: «Все пройдет». All things must pass". Тройной сольный альбом Джорджа Харрисона, выпущенный в 1970 году. Верджин Америка была славным приключением и стала моей огромной любовью. Работать с вами было счастьем. Мне сказали, что сегодня для Virgin Америка» день, когда умерла музыка. The day the music died. Так певец Дон Маклин назвал авиакатастрофу 3 февраля 1959 года в Айове, в которой погибли трое американских рок-музыкантов: Бади Холли, Ричи Валенс и Биг Боппер. Да, это печальный, а для многих и очень тяжелый день. Но я уверяю вас, музыка бессмертна. По иронии судьбы, вскоре я оказался в Сиэтле, в родном городе компании Alaska Airlines. Я приехал по делам Virgin Atlantic, мы запускали новый маршрут в Сиэтл, но журналистов интересовала только Virgin America. Я откинулся в кресле, выдержал паузу и взорвался. Я хотел побыть вежливым, но потом решил, что не стоит, сказал я. Аляска потратила 2,6 миллиарда долларов, чтобы купить Virgin America. К сожалению, похоже, она решила вырвать сердце у нашей авиакомпании, и похоже, она выкинула деньги на ветер. Интересно, зачем компании Аляска эти ошметки и чем она думает? Аляска слишком торопила сделку, и ее ожидания не оправдались. Заработала она куда меньше, чем планировала. Журналисты канала CNBC даже предположили, что авиакомпания должно быть потеряла свой талисман. Поглощение никогда не проходит легко, а если при этом погибает бренд, который любили клиенты, то все вдвойне сложнее. В январе 2018 года журналистка издательского дома Конденаст Синтия Cynthia Drescher, даже написала нежный некролог нашей авиакомпании. В следующий раз, когда вы подключитесь к Wi-Fi на борту самолета, ухватите дешевый билет на Гавайи, выпьете на огромной высоте затейливый коктейль или просто обратите внимание, что летать стало приятнее и интереснее. Помните Virgin America и ее команду. Эти люди совершили невыполнимое. Теперь от перелета можно получить удовольствие. Virgin America не умерла, за нее живут ее братья Virgin Atlantic, Virgin Australia, Virgin Holidays, Virgin Hotels, Virgin Trains, Virgin Vacations, Virgin Galactic, Virgin Voyages. И ее отец, сэр Ричард Брэнсон. Но самое трогательное это десятки писем от наших бывших сотрудников. Одна женщина написала, что работа в Virgin America была самой интересной страницей моей 30-летней карьеры в авиабизнесе, да и всей моей жизни, если честно. Я согласился. Аляска купила не просто авиакомпанию, она купила уникальную культуру, изменившую авиационную отрасль. Наша сотрудница ответила: "У меня в голове не укладывается, что Аляска купила нашу компанию, наплевав на все, что мы сделали и даже не попыталась сохранить нашу команду. Мне кажется, она уже пожалела об этом глупом решении. У нас в Virgin America всегда было чувство, что мы среди своих и на работе, и в жизни". Это чувство останется со мной навсегда. Эти письма доказывают, что наша работа была не напрасной, но когда читаешь такое, потеря ощущается острее и просто рвет сердце. Мы вполне можем основать новую авиакомпанию в Америке. Законы по-прежнему запрещают мне владеть большой долей в американской авиакомпании, но мы можем начать работать с уже существующим перевозчиком и снова создадим что-нибудь замечательное. Теперь для нас это дело принципа.